Водолей. 20 января, 18 февраля. Характер Водолея – это смесь средневекового рыцарства и суперсовременных взглядов. Соответственно, его требования к партнерше объясняются то одной, то другой крайностью. Несмотря на его любовь к сюрпризам, представление этого мужчины о женщине связано не с утонченной чувственностью, а скорее со стереотипным образом девушки и будущей матери. Из-за его сдержанного темперамента секс и эротические переживания занимают не самое главное место в его жизни – Поэтому у вас не должно быть в этом плане никаких комплексов. Даже если вы не во всем соответствуете его ожиданиям, это не повлечет за собой сколько-нибудь важных последствий. Водолей больше внимания уделяет теории, а не практике секса. Предпочитает поговорить об отдельных позах, а не заниматься любовью. Случается, что любовь и секс для него несовместимы. Иногда он любит женщину, к которой ни разу не прикоснулся. И наоборот, его сексуальная партнерша может не вызывать у него никаких чувств. По правде говоря, секс имеет для него значение, но не такое уж большое – лишь в случае серьезного эмоционального влечения.